Глава 22. Пробуждение у меня тяжелое, а замат все-таки укрыл меня всем чем мог, так что я теперь чувствую себя изрядной лепешкой. Самого его, впрочем, рядом нет. Неужто все-таки свалил гулять один? А я-то вчера расстаралась, убеждая его, что он мне важнее всего на свете. Нет, конечно, и правда важнее, чего уж там. Все познается в сравнении. И теперь я начинаю понимать, что с Кириллом меня не покидало ощущение, Не Мы могли и не встретиться, или встретиться и разойтись. А вот решили пожить вместе, а могли бы и не решить. А если бы со мной что-то случилось, нашлась бы другая. Правда, случилось-то с ним, а другой нашелся у меня, хоть и не скоро. Но я это по-своему показательно. Казамат уже я принайтована намертво. Не знаю уж, если вдруг я исчезну, его выгонят снова или как. но проверять не буду. Если поначалу мне еще казалось, что его бы любая землянка с руками оторвала, то теперь понимаю, что нет. Меня хватило вчера на то, чтобы не поссориться с ним из-за бормол и его бесконечной покорности судьбе. Я легко меняю свою жизнь в соответствии с условиями. Могу сорваться с места, могу осесть на чужой планете за много миллиардов световых лет от дома, лишь бы цель оправдывала. Конечно, почти любая земная женщина могла бы стать ему женой, но я еще и могу быть с ним счастлива. Ну да ладно, утренняя рефлексия никогда не была моим сильным местом, как, впрочем, и все утреннее. Так что стоит уже пойти выяснить, куда это мой драгоценный и единственный подевался. Может, хоть зайдет за мной посреди своей прогулки, если уж с утра не усидел. Однако только выхожу на лестничную площадку, Как тут же становится стыдно. Никуда замат без меня не ушел. Он просто завтрак готовит. И очень кстати. Я скатываюсь по ступенькам, существенно приободренная. В кухне довольно дымно. Но дело вовсе не в том, что муж что-то упустил. Просто мударская еда, в принципе, довольно часто так готовится. Все в дыму и чаду. «Привет!» – жизнерадостно кричит он мне от плиты. Где что-то ужасно шкварчит. Ты как раз вовремя. Сейчас уже все будет. Давно встал, подхожу ближе, часа два назад муж прерывается на утренний поцелуй. Ты меня и правда вчера укатала, как и грозилась. Не замерзла? Ничуть. Я бы даже сказала, что пара этих перин, которые не перины, была лишней. Ты меня греешь лучше любой печки. Я падаю за стол. мягкое кресло. Все равно Азамат мне не доверит сервировку. А, так это я уже когда встал, тебя укрыл. Утром как раз холоднее всего, потому что печка остывает. Он раскладывает две пиалы что-то кашеобразное, пахнущее мясом и молоком. Погода сегодня отличная, говорит. Мокро, конечно, но солнечно. Я выходил до калитки, когда молочник проезжал. Вот молока купил. Там все просто сияет. Так что прогулка должна быть приятной. У меня прогулка будет приятной уже потому, что ты сияешь. Говорю, пробую загадочное варево. Оно практически гомогенное и похоже скорее на подливку, чем на самостоятельное блюдо. Но довольно вкусное, о чем я не забываю сообщить. Куда ты хочешь сходить первым делом? Спрашивает Азамат, молниеносно расправившись со своей порцией. Можно подумать, я знаю, куда тут можно сходить. Думала, мы просто погуляем, разведаем местность. Хорошо, широко улыбается он. Тогда, наверное, начнем с высокой стороны. С какой? Ну, та половина Ахматхутта, в которой мой дом, находится на возвышении. А по другую сторону от дома старейших низкая сторона. Вот щедрый хозяин там стоит. Хм, а есть какая-то разница, где жить? Небольшая, пожимает плечами Азамат, на низкой стороне больше трактиров, шумнее, и за ней космопорт, так что в любое время суток ездит кто-нибудь. Здесь потише. А чего их тогда различать, если почти никакой разницы? Ну как, между ними ведь река? Погоди, ты же говоришь, граница по дому старейшин проходит. Нет, граница проходит по Ахмадмирну, а дом старейшин стоит на мосту. Ты разве не заметила?» Изо всех сил напрягаю память, пытаясь воссоздать окрестности этого самого дома. Помню плитку под ногами, ну вот реку. «Мост очень широкий», — усмехается Азамат. «А по краям много кустов, так что ты могла перила не заметить. Думаю, оттуда и стоит начать осмотр». На улице и правда очень солнечно, и черемухой пахнет еще сильнее, чем вчера. Сад вокруг дома представляет собой смешанный лес, в котором половину деревьев я никогда в глаза не видела, несмотря на все матушкины старания натащить на дачу экзотики со всех концов вселенной. Я опознаю дуб, сосну и пихту, а в среднем ярусе – агаву и какой-то боярышник. Под ногами блестит круглыми листочками что-то ползучее, с маленькими белыми цветочками, вроде вьюнка. Дом у нас жизнерадостного рыжего цвета и покрыт такой же блестящей черепицей, как дом старейшин Это чешуя морского дракона, гордо сообщает Неозамат. Ловить их дело опасное. Зато уж, если поймаешь, два дома можно покрыть. Кстати, я ведь не продал излишки. Можно будет использовать. Мы выходим на расквашенную, залитую солнцем радиальную дорогу на которую из-за заборов свешиваются ветви диковинных деревьев, частично увешанные сморщенными прошлогодними фруктами. Азамат срывает несколько больших бордовых ягод в ближайшей грозди, что-то вроде фиников, протягивает мне. Они оказываются ужасно сладкими, как это бывает с перезревшими фруктами. Но азамат ест их с таким блаженством на лице, что мне сразу становится ясно вкус детства. Будем считать, я тоже в восторге. Мне вообще Замат особенно сильно нравится, когда довольно улыбается. Он от этого сразу делается ужасно родным. Лавируя между лужами в колеях и валами жидковатой глины по обочинам, движемся вдоль очаровательных пряничных домиков, припрятанных за деревьями с разноцветной листвой. Запах черемухи смешивается с ароматами других раноцветущих деревьев и кустов. напахами кофе и острого жареного мяса. Пару раз Азамата окликают знакомые. Он отвечает на приветствие, но разговоров не начинает. Да и окликнувши, разглядев его поближе, пятятся прочь. Радиальные улицы пересечены кольцевыми. И вместе они образуют кварталы со стороной в 3-4 дома. Через три таких квартала от нас обнаруживается открытый рыночек. на лужайке под синюю пеканов. Замечательно, очень хорошо, бормочет Азамат, проходясь вдоль рядов. На обратном пути обязательно сюда зайдем. Впрочем, он тут же подходит к ближайшему лотку и покупает у лучезарного бурова и кряжистого латошника корзинку фруктов. Похоже, у кого-то витаминный голод. Мы доходим до площади с домом старейшин, и теперь при утреннем свете. Я вижу, что он и правда стоит на очень большом мосту. Ахмадмирн в этом месте шириной метров сто, а мост почти квадратный. Так что получается практически тоннель. Парапеты невысокие, мне до пояса. И по обеим сторонам все заросло кустами и лианами. Мы перегибаемся через бортик, чтобы посмотреть на черную воду со слепящими белыми солнечными бликами, над которой колышутся бороды пунцовых листьев какого-то ползучего растения. Чуть слева от меня на бортике сидит гигантский лазурный зимородок и даже не думает меня бояться. Здесь, под мостом, где темно, водится одна потрясающе вкусная рыба. Через пару недель можно будет ловить, когда отнерестится, с энтузиазмом рассказывает Азамат. «А вы все сами себе еду добываете? Или все-таки можно где-то купить?» – озадачиваюсь я. «Можно, конечно», – прожимает плечами Азамат. «Но это значит признаться, что ты плохой охотник. Да и потом, если своими руками добыть, то как-то вкуснее». Мы спускаемся с моста на пологий низкий берег. И еще с полчаса гуляем вдоль воды на приятном ветерке. Я все в том же полумеховом пальто, но под него надела штаны. И теперь очень рада. Скакать по кочкам в юбке мне совершенно не улыбается. Азамат с таким смаком уписывает фрукты, что я тоже соблазняюсь и присоединяюсь. Бледно-желтые сморщенные груши оказываются похожими на очень сладкую тыкву, а серые персики скорее на хурму. Азамат рассказывает, что разновидностей этой хурмы на муданге очень много. Практически в каждом саду она какая-нибудь другая. Такой большой разброс. На дне обнаруживаются и вовсе безумные плоды. Длинные, скрученные спиралью, стручки цикламенового цвета. Азамат называет их обезьяньями-серьгами. Внутри у них большие сладкие горошины. Азамат легко ломает пальцами твердые стручки, а мне это не под силу. Выбравшись из речной долины, мы зигзагами ходим по низкой стороне города. Здесь и правда много едалин, и все они построены в форме каких-нибудь тварей. Свернувшиеся змеи, сидящего волка, быка, барана, даже сурка. На самой окраине обнаруживается один трактир. Азамат говорит, что новый, он его не помнит. Так тот вообще в форме какой-то мифической твари, вроде барса с крыльями. Проходя мимо него, муж вдруг притормаживает и показывает мне на что-то на дорожке к двери. «Видишь тень? На дорожке, правда, есть тень, как будто от человека». Она лежит неподвижно, потом как будто поворачивается и движется мимо нас через дорогу и вглубь города. Я принимаюсь вертеть головой, пытаясь понять, что же ее отбрасывает. Не ищи, усмехает Это была тень Бога. Он тут прошел пару часов назад, судя по следам, а тень, как всегда, забыл. Хотя бывает и наоборот, тень забегает вперед. Я открываю был рот. чтобы что-то сказать, убей не знаю что. Но тут из дверей трактира выходит старейшина Унгутс, тот самый, которому мы обязаны состоявшимся браком. — А, Азамат, сынок, — радостно говорит он, — жену свою погреть зайди, со старым Унгутсом вместе чайничек чаю выпить. Азамат кидает на меня вопросительный взгляд. и Я ожесточенно киваю. Этого деда я из своей чашки готова поить. Как скажет, так и будет. Интерьер заведения, носящего гордое название «Лесной демон», мало отличается от «щедрого хозяина», только заправляет там могучий молодец, раскрасневшийся от жара плиты. У него недлинные, вытравленные до мутно-желтого волосы, убранные с повязкой и жиденькая бороденка, как будто нарисованная. Старейшина Унгутс располагается полулежа за одним из столиков. Судя по промятым подушкам, он только что оттуда встал. Хозяин, оказавшийся вблизи еще больше, чем я думала, чуть ли не выше Азамата и намного шире приносит огромный чайник из местной зеленой глины, расписанный ковылем. Азамат снова вынужден заказать еще один для меня, потому что в этом оказывается громара, а мне еще рано Баинке. Наш сморщенный дедок что-то говорит, и Азамат усмехается. но переводить отказывается, дескать, мужская шутка. Я сильно сомневаюсь, что в природе существуют мужские шутки, которые наш зав. отделением не успел мне рассказать за обедом. Ну да тем более нет смысла вытягивать из замата, Что там про меня сказал старейшина? Наш пожилой стропизник возлежит, пожевывая полоску сушеного мяса. разглядывает меня. Алтангерил не сам догадался, наконец издрегает он. Земляне по чужой указке не женятся. Я улыбаюсь, довольная, что тут есть хоть кто-то, понимающий. Он гуц качает головой, бормочет. Ишь ты, какие нынче богам бормол угодное? То все смирение до да покорность, а тут на Зверюшку дикую впустили, перемены грядут, да. Азамат неуверенно поглядывает на меня и пытается что-то возразить, но старейшина отмахивается. знаю все знаю чужие люди чужие мысли но нам за себя думать надо он еще что то бухтит под нос я ничего не разбираю потом запускает руку в длинный карман штанов и достает резную фигурку не раскрывшийся бутон какого то диковинного цветка на вот говорит протягивая мне ты ведь это вчера не нашедшая искала я принимаю бутон двумя руками Этому жесту вежливости нас преподаватель в колледже обучил. Таришин усмехается, а Замат смотрит на меня растроганно, как будто понял обо мне что-то великое и прекрасное. «Будет твоей Бармол коллекции началом», говорит он Гудс, поднимаясь в сидячее положение, скрещивает ноги и наклоняется над столом ко мне. Он довольно щупленкий дедок, сидя даже не намного выше меня. Его сморщенное лицо обравлено сахарно-белыми волосами и бородой, в которой кое-где плетены серебристые шнурочки. «Бармол», — говорит он наставительно, — «каждый у себя держит, в руки другому не дает. Случись пожар в доме, бармол вынесешь». Он задумывается ненадолго, потом добавляет. «Ну, можно муж вынесет. Другим не доверишь, незнакомым не рассказываешь». Дома поставишь в только ты бываешь в комнате. Вернешь дарителю, он наставительно поднимает палец, страшнейшее оскорбление, особенно от тебя. Равно как боги отвернулись. На этом Онгутс решает, что его миссия как наставника выполнена. И заваливается обратно на подушке, кивнув по замату, чтобы налил еще громары. Я рассматриваю бутон. Он сделан невероятно изящно. Узкие лепестки скручены в спираль, листочки завернуты кудряшками, прожилки на дереве проходят как раз так, что получаются прожилки на лепестках. Очень красиво, говорю осторожно. Спасибо вам большое. Старейшина смеется, а Замат улыбаясь протягивает мне свеженаполненную пиалу. Чужаки по-мударшке говорят. Второй раз слышу, говорит старейшина Замату, но все смешно. — А вы еще кого-то знаете, кто муданский выучил? — спрашивает Азамат. — Молодой был, на гарнете работал, — пожимает плечами он гуц. — Там один восемь языков знал парень был. Наш язык от меня учил. Как-то имя его — Вайенчин. — Валентин? — ошеломленно переспрашиваю я. — Да, да, так, — кивает старейшина. — Это мой учитель, — говорю. Ибо вряд ли в мире есть два Валентина, выучивших муданский язык. Правда, насчет восьми языков я про нашего препода не знаю. Ну так я про него вообще почти ничего не знаю, если вдуматься. О, хохочет старейшина. Боги мне задолжали. И снова покатывается, чуть не давясь, выставляя на показ полный рот крепких, здоровых, жеватых от курева зубов. Мы с Азаматом весело переглядываемся. Кажется, на сей раз он точно так же, как я, ничего не понимает. «Почему старейшины так странно говорят?» Задаю давно мучивший меня вопрос. «Я легко понимаю, когда ты или Алтангерил говорите по-муданжски, а эти совсем по-другому слова ставят». «Это потому, что всеобщий очень сильно на мозги садится», объясняет Азамат. «Считается, что у тех, кто его выучивает, личность меняется». На Мудамском ведь все главное в конце, и можно очень долго говорить и в это время решать, сказать правду или нет, о будущем или о прошлом, согласиться или возразить. А во всеобщем с главного начинаешь. Вот и получается, что думать надо очень быстро. Старейшинам же ничего быстро делать не пристало, поэтому их речь очень правильная. А мы наемники, косноязычные. «А разве ты не можешь говорить, как старейшины?» – спрашиваю. «Как-то обидно думать, что Азамат по местным меркам косноязычен». «Могу, конечно», – улыбается он. «Нельзя же я книжник?» Так и старейшина он год всеобщий знает, а говорит правильно. Я чувствую, что краснею. Что-то я не сообразила, что раз он на горнице работал, то и на всеобщем понимать должен. Могла и подождать с идиотскими вопросами. Он гуд, впрочем, смотрит на меня благодушно, потягивая свою граммару. «Азамат ведь у меня учился книжному делу», спокойно говорит он на всеобщем, почти без акцента. «Я же его первым начал и всеобщему учить. Я бы предложил тебя поучить, Муданскому, но, думаю, Азамат и сам справится». Азамат слегка клонится, и я тоже. Старейшина снова долго смотрит на меня изучающим взглядом, потом вдруг обращается к Азамату. Ты бы с ней на игры сходил, похвастался. А что, игры еще идут? Оживляется муж. А как же? Конные уже прошли, а сейчас бои. После обеденного отдыха четверть будет, а завтра уже лучники. Сходил бы, о себе напомнил. Ты, как непобедимый, в любое время в игру вступить можешь. Азамат поворачивается ко мне, и я сразу понимаю, что он готов хоть сию секунду туда помчаться. Еще бы. Так страдал, что нет достойного противника. «Ты не против, если мы после обеда?» Начинает он, и мне даже смешно делается. «Конечно, сходим. Можешь и не спрашивать. Я знаю, что ты хотел попасть на игры». Азамат целует меня в висок, а старейшина только посмеивается, глядя на нас.